Глава 30. Трибуны и пироги. Солнце уже садится, а я всё ещё сижу на верхней скамье, поджав под себя ноги, и наблюдаю, как Егор отрабатывает трёхочковые. Мяч летит в кольцо с таким свистом, будто насвистывает себе под нос. «Смотри, Юль, как просто!» А я смотрю на его спину, на капли пота, скатывающиеся по шее на то, как он стряхивает волосы, словно пёс после купания. Боже, почему даже это выглядит идеально? Эй, кнопочка! Его голос разносится по пустому стадиону, и я чуть не падаю со скамьи. Хватит пялиться! Спускайся! Я не пялюсь! Кричу в ответ, но уже поднимаюсь, спотыкаясь об собственные шнурки. «Я анализирую твою технику!» Он смеётся, подбрасывая мяч одной рукой. «Анализируешь? Ну и какие выводы?» «Что ты переигрываешь!» Подхожу ближе, стараясь не смотреть ему в глаза. «Слишком много пафоса на обычную тренировку!» «Пафос?» Он прижимает мяч к груди, притворно обиженно хмурясь. «Это называется страсть, кнопка!» А ты внезапно кидает мяч мне прямо в руки. Попробуй сама. Мяч тяжёлый, шершавый, чужой. Я сжимаю его так, будто это бомба, которая вот-вот взорвётся. «Ты с ума сошёл? Я же даже...» «Даже что?» — перебивает он, подходя вплотную. «Давай, покажи свою логику». Его дыхание смешивается с запахом травы и его дезодоранта. Мятного, резкого. Я отступаю на шаг. Мяч неловко подпрыгивает у меня в ладонях. Смотри. Он берёт мои руки, поправляя пальцы. Не сжимай, как удава. Расслабься. Представь, что это, эм... Уравнение. Ты же любишь уравнение? Уравнение не выскальзывает из рук. Огрызаюсь я. Но мяч уже летит в пол, отскакивает в сторону и катится к скамейкам. Егор фыркает и, легко догоняя, подбирает его. Ну, для первого раза неплохо. Хотя, — прищуривается, — точность, как у слепого крота. «Спасибо!» Я сжимаю челюсти так сильно, что они начинают ныть. «А ты — преподаватель года!» он смеётся. И звук этот такой тёплый, что мне хочется записать его на диктофон и включать себе вечерами, когда грустно. Дурацкое желание. Давай ещё раз. Смотри. Ноги на ширине плеч. Колени чуть согнуты. Я выгляжу глупо, когда стою в раскоряк. Ворчу, но повторяю движение Мяч ударяется об асфальт. Отпрыгивает. И снова улетает в кусты. «Блин!» — зажмуриваюсь от неловкости. «Может, хватит? Я же...» «Ты же можешь!» — перебивает он, ловя мяч на лету. «Просто перестань бояться!» «Я не боюсь!» — кричу. И тут же понимаю, что вру. Боюсь. Боюсь выглядеть дурочкой. Боюсь, что он разочаруется. Боюсь... Юля. Он кладёт руку мне на плечо. И все мысли растворяются. Это просто игра. Никаких оценок. Никаких «надо». Просто попробуй. Я вдыхаю, сжимаю мяч и бью. Раз, два, три. На четвёртом ударе он остаётся в моих руках. Видишь? Егор хлопает в ладоши, будто я только что решила теорему ферма. Ты гений! «Гений, который десять раз уронил мяч!» Усмехаюсь я, но внутри что-то щемет от его восторга. «Эй, чемпионы!» С трибун раздается знакомый голос. Мы оборачиваемся. Мама Егора стоит на ступеньках, держа в руках плетеную корзинку. На ее лице теплая улыбка. Точно такая же улыбка бывает и у Егора. «Теперь я знаю». Откуда она? «Мам?» Егор поднимает бровь. «Ты как здесь?» «Шла с рынка. Увидела, как вы тут». Она делает паузу, подбирая слово. «Тренируетесь?» Решила не мешать. Но пирог дома остывает. Ждёт вас. «Яблочный?» Егор явно заинтересован. «С корицей и твоим любимым ореховым кремом». Тут она смотрит на меня, и её глаза становятся мягче. «Юля, милая, ты тоже должна попробовать. Заходите сразу, как закончите, хорошо?» Бабушка скучает безумных разговоров. «А...» Я отступаю на шаг, чувствуя, как горит лицо. «Я не... мы же не...» «Мы придём», — перебивает Егор, беря корзинку. «Юля обожает твои пироги». Я лично видел, как она торт на дне учителя уплетала. Но я... Начинаю я, но мама Егора уже поворачивается к выходу. До вечера, детки. Её платье колышется на ветру. Такая лёгкая, красивая женщина. И её сын очень на неё похож. И мне внезапно становится так жалко, что отец Егора не смог оценить своё счастье в этих двух людях. Оставил их одних. Уехал искать лучшей жизни. А они? Они выжили без него и стали только сильнее. Но это не значит, что им не больно. Я стою, сжимая мяч, будто он может дать ответы. «Егор, почему она позвала меня так просто? Я же... То есть мы... Мы же не...» «Ничто». Он поворачивается ко мне, и в его глазах... Смесь смеха и чего-то серьёзного. Ни пара, ни друзья, не два человека, которые спасли судьбу, тренируются вместе и... Он делает паузу. Едят пироги у моей бабушки-учительницы. Это не ответ! Я бью мечом об асфальт, и он, наконец-то, отскакивает ровно. Ответ в том, он подходит так близко, что я вижу веснушку под его левым глазом, что мне всё равно, как это назвать. Главное, ты здесь, со мной, вечером, после уроков и занятий над конспектами. Тебе интересно то, что я делаю. Так и тебе интересно со мной заниматься. Ну, и как это назвать, кнопка? Его глаза смеются, такой доброй смешинкой, но без грубой насмешки. Он понимает, что мне неловко не торопят, но... Я молчу. Мяч стучит об землю. Раз-два. Раз-два. Ладно. Наконец, говорю я. Только маме позвоню? Но если твоя бабушка спросит про свадьбу или ещё какие-нибудь глупости, я сбегу. Договорились. Он ухмыляется. А сейчас... Кивает на мяч. Давай ещё раз. И мы тренируемся до тех пор, пока солнце не скрывается за трибунами, и мысли о вечере становятся не страшными, а волнующими. Да, мы точно что-то.